«Помоги мне», — прошептал Эдвард, — «сделай так, чтобы этого не случилось». «Как? Предложить Бэлли услуги по осеменению?» Он даже не поморщился при этих словах, зато меня передернуло. «Ты правда больной. Она не станет меня слушать». «Попробуй. Терять уже нечего. Попытка не пытка». «Еще какая пытка для меня?» «Белла столько раз меня отвергала, и я должен пройти через это еще раз?» — Ради ее спасения можно и потерпеть. Неужели оно того не стоит? — Все равно ничего не получится. — Может быть. — А может, это ее смутит, заставит подумать. Малейшее сомнение, и я сумею ее отговорить. — А мне потом вернуть свои слова назад? — Я пошутил, Белла? — Если она хочет ребенка, она его получит. Я не против. — Мне не верилось, что я вообще об этом думаю. За такие слова Белла мне точно врежет, еще и руку опять сломает. — Ну зачем я послушал Эдварда? Почему сразу его не убил? — Сейчас нельзя, — прошептал он. — Еще рано. — Заслуженная или нет, моя смерть ее раздавит, и ты это понимаешь. Куда торопиться? В тот миг, когда сердце Бела остановится, я сам буду молить тебя о смерти. Долго молить не придется. Тень улыбки появилась на его губах. Очень на это рассчитываю. Тогда по рукам Эдвард кивнул и протянул мне ледяную руку. Переборов отвращение, я протянул ему свою, и мои пальцы сомкнулись вокруг холодного камня. По рукам. Глава десятая. Почему же я просто не ушел? Ах да, я же болван. Я чувствовал себя так, Как не знаю что. Словно все вокруг не настоящее. Словно я попал в готическую версию дурного молодежного сериала, только играю в нем не зубрилу, который собрался пригласить на выпускную девушку из группы поддержки, а крутого оборотня, второго после вожака стаи, который хочет предложить жене вампира наплодить детишек. Миленько. Нет, это ненормально и неправильно. Я забуду все, что сказал мне Эдвард. Но с Беллой поговорю, и постараюсь сделать так, чтобы она меня выслушала. Да только она не выслушает, как всегда. Пока мы шли к дому, Эдвард не отвечал на мои мысли. Почему, интересно, он выбрал именно то место в лесу? Хотел отойти подальше от дома, чтобы никто не услышал его шепота? Может быть. Когда мы вошли, Калины уставились на нас подозрительно и отчасти смущенно, но никакого омерзения или гнева в их глазах не было. Выходит, они не слышали, о чем попросил меня Эдвард. Я помедлил в дверях, не зная, что делать. Здесь мне было чуть лучше. С улицы заходил свежий воздух. Эдвард подошел к дивану, напряженный, как струна. Белла взволнованно перевела взгляд с него на меня и обратно. Ее лицо посерело, и я понял, почему ей нельзя нервничать. Давайте оставим Джейкоба и Беллу наедине. — попросил Эдвард без всякого выражения в голосе, словно робот. «Только через мой прах!» — зашипела Розали. Она все еще сидела в изголовье, покровительственно держа холодную ладонь на желтоватой Беллиной щеке. Эдвард даже не взглянул на сестру. «Белла!» «Тем же, безразличным тоном!» — сказал он. «Джейкоб хочет с тобой поговорить. Ты боишься оставаться с ним наедине?» Белла смущенно поглядела на меня, потом на белобрысую «Роуз, все хорошо». — Джейк нас не обидит. Ступай с Эдвардом. — Тут, может быть, подвох, — предупредила вампирша. — Нет, не может, — возразила Белла. — Мы с Карлайлом будем все время на виду, Розали, — добавил Эдвард. В безразличном голосе зазвучали первые нотки гнева. — Она боится нас, а не Джейкова. — Нет, — прошептала Белла. Ее глаза блестели, ресницы намокли. — Нет, Эдвард, я не... Он покачал головой и чуть улыбнулся. На эту улыбку было больно смотреть. «Не волнуйся за меня. Вот жуть!» Эдвард прав. Белла изводит себя за то, что ранит его чувства. Девчонка — самая настоящая мученица. Только веком ошиблась. Ей следовало родиться в те времена, когда ради правого дела можно было скормить себя львам. «Пойдемте все!» Сдержанно указав на дверь, произнес Эдвард. «Пожалуйста!» «Самообладание вот-вот бы его подвело!» Я почти увидел в нем того сгорающего живьем человека, каким он был на улице. Остальные тоже увидели. Каллины молча подошли к двери, и я шагнул в сторону, чтобы их пропустить. Они двигались очень быстро. Мое сердце успело стукнуть дважды, а в комнате уже никого не было. Кроме Розали, замершей посреди гостиной и Эдварда, дожидавшегося у двери. «Рус, — тихо сказала Белла, — иди».